Так и пришел агроном, постучал в дверь, хотя она не была закрыта, попросил кого-нибудь выйти к нему. Вышел я. Он протянул руку. «Здравствуйте», — говорит товарищ Федоров. Немного покоробило, что опять меня узнали. Но виду не подал. «В чем дело?» — спрашиваю. «Пришел, — говорит, — посоветоваться и вам кое-что посоветовать. Разрешите быть откровенным. Пожалуйста» и понес этот человек такую ахинею, что я усомнился, не больной ли. Разговор был длинный. Сидели мы на ступеньках крыльца, покуривали, и откровенный излагал мне свою точку зрения на текущий момент. Ход его рассуждений был таков. Он, где вполне советский человек, уверен в победе над Германией и понимает, что оккупация – явление временное и даже кратковременное. Он, где знает, что коммунисты – Собирают силы сопротивления, чтобы ударить по немецким тылам. И вот он пришел к нам со своей откровенной точкой зрения. Зачем будоражить людей, товарищ секретарь обкома? Зачем восстанавливать против безоружного населения немецкую военную машину? Ведь это приведет к дополнительному кровопролитию. Так немцы будут настолько грабить, а если мы начнем сопротивляться, они нас станут убивать. «Совершенно верно. Станут. Но не я, ни мои дети не хотим, чтобы нас убивали. Тогда сопротивляйтесь, идите в партизаны, отвечайте на выстрел пятью выстрелами». «Нет, товарищ Федоров, не согласен. Придет время, Красная Армия сломает немецкую машину. Это неминуемо. А что мы со своими жалкими силами? Это самоубийство. Ведь такой человек, как вы, нужен будет нам и после войны». «Вы же лезете с голыми руками против танков, да еще тащите с собой под гусеницы немецких машин все самое храброе, самое задорное, самое честное и здоровое. Но я, видите, тоже человек неробкого десятка и решаюсь говорить вам откровенно, опомнитесь. Я просто прошу вас, объясните областным коммунистам. Я не выдержал, сунул руку в карман и пошевелил там свой пистолет. Откровенный». Заметил мое движение, побледнел, пожал плечами. «Я не предатель», — сказал он. «Стрелять в меня не за что». Тогда я чуть вытащил пистолет из кармана. «Я, пожалуй, пойду», — сказал откровенный. «Вы меня, видно, не можете понять. Но все-таки подумайте над моими словами». Тем наша беседа и окончилась. Агроном ушел. Я позднее справлялся о нем. Мне говорили «так, безобидный» ехал с семьей, эвакуировался и, как это с некоторыми случалось, отстал от обоза и застрял. Такие вот безобидные имели на первых порах кое-какой успех в своей пропаганде. Надо было противопоставить им наше коммунистическое влияние. Наступали последние дни перед собранием. Активисты разбрелись по селам с разными заданиями, связанными с подготовкой собрания. Наша обкомовская группа Опять стало кочевать, собирать информацию. Да и пора было место менять. Если появились пропагандисты непротивления злу, то за ними чего доброго и немцы нагрянут. Вася Зубко и Михаил Зинченко, начальник штаба Молодевицкого отряда, отправились в село Буду, где предполагалось провести собрание. Надя Белявская и я остановились в селе Грабово, чтобы подготовить проект приказа Днепровский и Плевоко направились в сторону лесовых сорочинцев. Днепровский хорошо знал Егора Евтуховича Батько, хотел его повидать, да кстати и пригласить на собрание.